Семнадцать. Пришло время выпускных экзаменов за начальную школу. Когда Лила осознала, что после них я буду сдавать еще вступительный в среднюю, она как будто потеряла к учебе всякий интерес. Из этого я, ко всеобщему изумлению, сдала все экзамены на десятки, а Лила — на девятки, а арифметику вообще на восьмерку. Я не услышала от нее ни слова недовольства или досады. Зато она спелась с Кармелой Пилуза, дочерью столера-игрока. Как будто одной меня ей стало мало. За несколько дней мы превратились в трио, в котором я, признанная лучшей ученицей школы, почти всегда оказывалась третьей лишней. Они болтали и шутили между собой. Точнее, Лила говорила и шутила, а Кармела слушала и смеялась. Когда мы гуляли вдоль шоссе, Лила всегда шагала в центре, а мы по сторонам. Я не могла не замечать, что Кармеле она уделяет куда больше внимания, чем мне. Я расстраивалась, и меня так и подмывало уйти домой. В то время Лила была сама не своя, как будто переживала солнечный удар. Уже стояла жара, и мы часто смачивали голову под питьевым фонтанчиком. Я помню ее мокрые волосы, капли, стекающие по лицу, и постоянные рассказы о том, как в следующем году мы пойдем в школу. Эта тема стала у нее любимой. Она только об этом и твердила, будто пересказывала сюжет будущего рассказа который поможет ей разбогатеть. Правда, теперь она в основном обращалась к Армеле Пилуза, которая окончила начальную школу на семерке и тоже не сдавала вступительный экзамен. Лила умела рассказывать. Слушая ее, я верила, что все это и правда будет. И школа, в которую мы пойдем, и новые учителя. Она заставляла меня то смеяться, то по-настоящему волноваться. Но однажды я ее перебила. «Лила», — сказала я, — «ты не можешь поступать в среднюю школу. Ты же не сдавала вступительный экзамен. Вас туда не примут, ни тебя, ни пилуза». Она разозлилась и сказала, что она все равно туда поступит, с экзаменом или без экзамена. «И Кармела?» «И Кармела!» «Это невозможно. Вот увидишь» но мои слова, видимо, сильно ее задели. После того разговора она перестала рассказывать о нашем школьном будущем и снова стала молчаливой. Потом внезапно принялась изводить домашних, без конца твердя, что тоже хочет учить латынь, как мы с и испаньола. Особенно она обижалась на Рину, который обещал помочь, но не помог. Объяснять ей, что уже ничего не поделаешь, было бесполезно. Она не желала прислушиваться, К разумным доводам и только еще больше злилась. К началу лета в моем отношении к лиле стало преобладать чувство, которое мне трудно описать словами. Я видела, какой раздражительной и агрессивной она стала, и радовалась, что узнаю ее прежнюю. Но к моей радости примешивалась тревога. За ее привычными выходками теперь угадывалось страдание. Ей было плохо, и я за нее переживала. Мне больше нравилась Лила, не похожая на меня, далекая от моих забот. Но неловкость, которую я испытывала в виде ее слабость, каким-то непостижимым образом превращалась в жажду превосходства. Я не упускала случая, особенно когда рядом не было Кармелы Пилуза, осторожно напомнить Лиле, что мои оценки лучше, чем ее. При каждой возможности подчеркивала, что я пойду в среднюю школу, а она нет. Перестать быть второй. Опередить ее хоть раз в жизни, это казалось мне большим успехом. Должно быть, она догадывалась об этом и становилась все резче, но не со мной, а со своей родней. Поджидая ее во дворе, я часто слышала доносившиеся из окна крики. Она ругалась такими грязными словами, что я невольно вздрагивала, как можно думала я так вести себя с родителями и старшим братом. Конечно, ее отец-сапожник Фернандо быстро впадал в ярость. Но мы привыкли, что все отцы заводятся с полоборота. Отец Лилы в этом смысле был лучше других, если, конечно, не выводить его из себя. Чертами он напоминал актера Рэндальфа Скотта, только проще и грубее. Никаких светлых тонов, густая черная борода от самых глаз, широкие короткопалые руки, свиевшиеся грязью под ногтями. Он любил пошутить. Когда я заходила к ним, он зажимал мне нос указательным и средним пальцами и делал вид, что собирается его оторвать. А потом радостно заявлял, что украл мой нос и изображал, будто он мечется у него между пальцами, пытаясь удрать и вернуться ко мне на лицо. Это было здорово и смешно. Но стоило Лиле или Рину или другим детям его рассердить, даже мне становилось страшно, хотя я и стояла на улице. Не знаю, что случилось в тот день после обеда. Обычно в теплую погоду мы гуляли до позднего вечера. Но в тот раз Лила не вышла, и я отправилась к ним под окна. «Ли! Ли! Ли!» — звала я. Но почти не слышала себя из-за громовых криков Фернанда, громких воплей матери Лилы и настойчивого голоса моей подруги. Я поняла, что там происходит что-то ужасное. Из окон неслись грубый неаполитанский говор и грохот. Кидали и били вещи. На вид все было так же, как у меня дома. Когда мать злилась, что не хватает денег, а отец злился, что она уже потратила часть зарплаты, которую он ей дал. На самом деле разница была существенная. Мой отец сдерживался, даже когда злился. Через силу стараясь говорить тихо, не позволяя себе повышать голос, даже когда на шее вздувались вены и глаза вспыхивали огнем. Фернандо, напротив, орал, ломал вещи, его ярость подпитывала сама себя, не давая ему остановиться. А когда жена пыталась успокоить его, злился еще сильнее, и, даже если ссорился не с ней, в конце концов избивал ее. Поэтому я настойчиво продолжала звать Лилу, чтобы вытащить ее из этого ада ругани, шума и разрушения. Я кричала «Ли! Ли! Ли!» Но она меня не слышала и продолжала осыпать отца оскорблениями. Нам было десять лет. Скоро должно было исполниться одиннадцать. Я полнела, а Лила оставалась маленькой и худющей, легкой и изящной. Вдруг крики прекратились, и мгновение спустя моя подруга вылетела из окна и упала на асфальт позади меня. Я стояла, разинув рот. Фернандо высунулся в окно, продолжая выкрикивать в адрес дочери жуткие угрозы. Он выбросил ее, как ненужную тряпку. Я в ужасе смотрела, как она пытается приподняться. С почти веселой ухмылкой она произнесла. «А что я такого сделала-то?» По лицу у нее текла кровь, а рука была сломана.